Явление восьмое, те же и Пионова. Пионова вопросительно смотрит на них. Помирились? Антрыгина, помирились. Пионова Устрашимову. Я все время за вас заступалась. Вот спросите ее. Устрашимов целую у ней руку. Покорно вас благодарю. Входит красавины и Бальзаминов.